глава 22рак справедливости, другая справедливость. Я приоткрыла рот от удивления. Казалось, я не просто застыла, застыло все внутри меня. На несколько мгновений остановилось сердце, кровь перестала течь по венам. легкие не давали мне дышать. Я перестала слышать, словно вокруг воцарилась полнейшая тишина, а перед глазами все потемнело. Йоко смотрела на Кадзуо широко распахнутыми от удивления глазами, прижав ладони к рту. На лице Ивасаки было написано полное недоумение. Эмири же оказалась настолько ошеломлена, что замерла, даже не поправив всползшие нанос очки. Хасагава убил отца Кадзуо, а отец Кадзуо убил отца Хасагавы. Как тогда они могли оказаться братьями? Это не имело смысла, это не могло быть правдой. Или могло? Казалось, голова была готова взорваться. Варая же, словно разом, погасла вся ярость. Нахмурившись, он с недоверием смотрел на Кадзо. Он был явно растерян и не мог подобрать слов. Твой брат. Вот только он убийца. А мой брат – его жертва». С этими словами он вышел из ресторана, ни на кого больше не посмотрев. Ивасаки дернулся пойти следом, но Йоко удержала его за руку, лишь покачав головой. Я же посмотрела на Кадзуо. Все еще было сложно осознать произошедшее. Не успела я свыкнуться с мыслью, что Хосыгава, которого я считала настоящим другом, оказался убийцей отца Кадзуо, так узнала, что он же виновен в убийстве брата другого моего друга, и что теперь рай сам хочет ему отомстить. И ко всему этому прибавилось то, что Кадзуо и Хасыгава — братья. Я догадывалась, что Хасыгава не хочет смерти Кадзуо, что их связывает нечто важное, но не могла и предположить подобный исход. Что же между ними произошло? Меня разрывало так много чувств и ощущений, что что я не могла точно отличить одно от другого. Они слились в нечто единое и болезненное. Страх, боль, скорбь, обида, разочарование, сочувствие, удивление, изнеможение. В этот момент мне больше всего хотелось подойти к Кадзу, и все же я не знала, как он может это воспринять. И очень боялась, что он меня оттолкнет». Судя по его лицу, парень успел уже несколько раз пожалеть, что позволил вырваться этим словам. Поймав направленный на него полной печали и сочувствия взгляд Йоку, он нахмурился и сжал челюсти. А через мгновение, резко развернувшись, тоже вышел на улицу. Я стояла на месте буквально секунду, а затем поспешила следом. Может, я и боялась, что он оттолкнет меня, что не захочет со мной говорить или снова закроется в себе, но... Желание помочь и поддержать его, просто быть с ним рядом в это очень сложное время, оказалось куда сильнее страха. Меня никто удерживать не стал. Выйдя на улицу, я поспешно огляделась и увидела справа медленно шагающего вверх по улице Кадзуо. Я догнала его, правда, за пару шагов замедлилась, почувствовав неуверенность. Но отбросила рассеивающие мою решительность мысли в сторону и просто поравнялась с парнем. Он явно услышал мои шаги и заранее понял, что это я, но продолжил просто смотреть вперёд. При этом я заметила, что Кадзоо нахмурился и на мгновение сцепил зубы. Но затем он вздохнул, кивнул в сторону и, подойдя к одному из обрамляющих эту улицу домов, сел на ведущие к его входу невысокие ступеньки. Я опустилась рядом, и какое-то время мы просто сидели бок о бок в полной тишине. Ты знала? Не обо всем. Я не понимала, о чем именно, спросил Кадзу. Знала ли я, что Хасагава тот самый серийный убийца? Да. Знала ли, что он убил брата Араи? Нет. Знала ли, что Араи ищет Хасагаву, чтобы отомстить? Тоже нет. Про Исао. То есть, про Хасагаву Сана. Что это он убийца. Ты же знала. Поэтому вела себя так. Странно. Он тебе угрожал? Он угрожал остальным, что убьёт кого-то из них, если я обо всём расскажу. Когда ты узнала и как? Тогда в библиотеке. Ты не видел, но там был ещё один убитый. Правда, его я застала ещё живым. Воспоминания о том дне до сих пор вызывали у меня тошноту и дрожь. Я уже не раз становилась свидетелем чужой смерти и, как бы страшно это ни было, начала спокойнее относиться к подобному. Но тогда на моих глазах человек был жестоко убит тем, кого я считала своим другом. Так давно? Проклятье. Я даже злиться на тебя не могу. Ты на меня злишься? говорю же, что нет. Я и сам думаю, поступил бы так же. Промолчал. «А вот я на тебя очень даже злюсь». Я сразу же пожалела о своих словах. Потому что скорее не злилась, а чувствовала обиду. Но не хотела признавать, насколько меня ранил тот факт, что Кадзо мне не доверяет. Я слегка повернула голову в противоположную сторону, чтобы он ничего не прочитал по моим глазам. Сил прятать рвущиеся наружу чувства у меня не осталось. И снова я почувствовала себя эгоисткой, потому что вместо того, чтобы поддержать Кадзо, как планировала, я его в чём-то обвинила. Хоть эти слова и вырвались сами собой. Но, с другой стороны, всё это было взаимосвязано. Я хотела помочь ему, хотела быть рядом даже в самые тяжёлые моменты, а он, он видимо, не испытывал того же. А потому всё это время молчал о том, что связывало его с Хасыгавой. Молчал о слишком многом. Он наверняка понял причину моей обиды и не мог найти слов. Снова. Как и некоторое время назад в том переулке. Я... Это... Всё не так просто. Я не мог с кем-то поделиться, рассказать о произошедшем. Я думала, что для тебя я больше, чем просто кто-то. Вот именно. Я не мог рассказать о таком никому я особенно тебе. Почему? Я непонимающе посмотрела на Кадзуо, но он упорно не хотел встречаться со мной взглядом. И тогда я взяла его за руку. Он повернулся ко мне, взгляды пересеклись, и в его тёмных глазах я увидела боль, печаль и обиду, которые отозвались внутри, как мои собственные. Кадзуо ещё мгновение молчал, а затем крепко сжал мою ладонь в ответ своими ледяными пальцами. Он снова отвернулся, но не отпустил руку. Потому что из-за этого я чувствую себя ужасным человеком. Он убил моего отца, а потом еще многих людей. Но как бы я ни пытался убедить себя в обратном, я все еще скучаю по Исау и до сих пор считаю его своим старшим братом. Представляешь, все то, что он совершил за 10 или даже 12 лет, не смогло изменить тот факт что два с лишним года, которые я прожил с ним, были лучшими в моей жизни, что, несмотря на все его преступления, я вижу в нем Хатори Исао, который стал мне старшим братом и заменил отца, подарил мне то, в чем я больше всего нуждался. Кадзо снова на меня посмотрел с глубокой печалью. Я не могла не отметить тот факт, что он вновь назвал Хасагаву по имени, и на этот раз исправляться не стал. Он выпустил мою руку, запустил пальцы в волосы, а затем, уперевшись локтями в колени, уронил лицо в раскрытые ладони. «Кадзо, пожалуйста, расскажи мне, что произошло. Я знаю тебя, и поэтому знаю, что пойму тебя, что бы ни случилось, и всегда поддержу. Ты можешь мне доверять». «Я знаю, но страх иногда бывает сильнее и заставляет сомневаться даже в том, «Во что ты искренне веришь?» Кадзо медленно перевел на меня взгляд, и в этот момент я не смогла распознать выражение его глаз. Я видела в них лишь бездонные тени. Несколько мгновений мы провели в тишине. Я видела, что он то ли собирается с мыслями, то ли набирается решимости. А может, все сразу. «Ты знаешь, что Исао убил моего отца?» сказал, что твой отец убил его отца. Да, он так сказал. Что ж, доля правды в этом есть. Неужели Хасагава в очередной раз обманул меня? Его слова в тот день прозвучали так искренне. Наши отцы были коллегами и близкими друзьями. Но, как оказалось, мой отец был далеко не самым честным прокурором и, пытаясь сохранить свою репутацию, карьеру и конечно, свободу, подставил Хатори Кензи, отца Исао, обвинив его в своих же преступлениях. И в тюрьме Хатори Сана убили. Поэтому Исао убил моего отца и забрал меня к себе. Что? Он сказал, что наши отцы заняты каким-то очень важным делом и попросили его за мной приглядеть. Сначала было так. Потом Исао придумывал все новые отговорки, но я Я не сомневался в его словах. Не потому, что они звучали особо убедительно, я даже не задумывался об этом. И, пожалуй, я не хотел задумываться. Меня просто все устраивало. Я был ребенком, и мне казалось все равно, по какой именно причине я остался у ИСАО даже тогда, когда каникулы закончились, почему начал учиться на дому, почему не виделся с отцом. Хотя, как оказалось, причина была такой, на которую невозможно закрыть глаза. Я растерялась. В который раз я узнавала нечто, о чем не могла даже предположить. Отец Кадзоу был преступником и обвинил в своих преступлениях друга. Тогда слова Хасыгава не были такой уж ложью. По сути, они были правдой, просто лишенной подробностей. Значит, именно это убийство он имел в виду, когда сказал арай что убил кого-то из мести. И получается, Хасагава тогда похитил Кадзо? Он жил, не подозревая, что его отец мёртв? Не увидел его ни разу за больше, чем два года, но при этом его самого всё устраивало? Это не укладывалось у меня в голове. Кадзо явно уловил моё смятение. Да, звучит дико. Но... Но почему тебя не беспокоило, что ты не виделся с отцом всё это время? Ты не скучал? Для меня это было удивительно. Не считая времени, проведённого мной в этом проклятом городе, я никогда ещё не расставалась с родителями на срок, превышающий две-три недели. И даже тогда мы регулярно списывались и созванивались. Взгляд Кадзо помрачнел, и я подумала, что он промолчит, но он всё же ответил. Мы с отцом никогда не были близки. Ладно, если говорить честно, я не был ему нужен и всегда это чувствовал. И поэтому, пожалуй, отец перестал быть нужен мне. Да, звучит кошмарно, я же говорил. А Исао, он подарил мне то, в чем я нуждался. Заботу, внимание, тепло. Я, конечно, всегда понимал, что у отца очень ответственная, важная работа. И никогда не ждал, что он будет пренебрегать делами ради меня. Понимал, что его время и внимание ограничены и очень дороги. И все же, дело не в этом. Проблема была в другом, и все стало лишь хуже после смерти моей мамы. Не знаю, как объяснить. Звучит, наверное, наивно и очень по-детски. Нет, вовсе нет. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Я действительно поняла. Проблема заключалась не в недостатке внимания и времени. Кадзо так этого и не произнёс, но всё было ясно и без слов. Проблема была в недостатке любви. Судя по всему, Хасагава, точнее, Хаттори, вёл себя совсем иначе. Поэтому Кадзо и стал считать его своим старшим братом. Видимо, прочитав всё по моим глазам, Кадзо кивнул. Теперь уже знаешь, что Исао — это... Хасыгава-сан, я вижу, что они действительно очень похожи, но одновременно это словно совсем другой человек. Не могу представить, чтобы тот Исау, которого я знал, поступал так. Прошло столько лет, за такой срок любой мог измениться. Нет. То есть, да, ты, конечно, права, но я немного не о том. Я знаю, какой Исау на самом деле. Знаю те черты его характера, что не могли поменяться даже со временем, потому что из них и он состоял. Поэтому я не думаю, что он исполнил бы свою угрозу. Не думаю, что убил бы кого-то из наших друзей. Уверен, что не убил бы. Почему нет? Ведь на его счету столько жертв. Но всех их объединяло то, что они совершили серьезное предательство или подлость. Я вскинула брови. Я уже задумывалась об этом, но затем одергивала саму себя. Мне не хотелось поступать так, как Хасагава считал, что я поступаю. Искать оправдание его поступкам. Но получается, моя догадка все же была верна. И он действительно убивал не случайных людей. Это не оправдание. Но, как он тогда и сказал, у убийств оправданий быть и не может. Зато есть причины. Значит, травмированный много лет назад... Хаттори Исао возненавидел людей, что подставляют и предают, и теперь убивает именно их. Я вспомнила, как Атама назвал Хасагаву «жестоким человеком», а тот ответил, что предпочитает слово «справедливый». Но что, если он просто прикрывает этим извращенным пониманием справедливости свою жажду убивать? Я покачала головой. Нет, в таком случае он бы действительно оправдывал свои действия. Оправдывался бы тем, что избавляется от предателей, манипуляторов и подлецов, но он ни разу так не поступил. Ни разу даже не попытался оправдаться передо мной. Рассказать, что сделало его убийцей, объяснить, почему он лишил жизни всех тех людей и собирается продолжать свой путь. И в этот момент я испугалась собственных мыслей. Ведь поняла, что если бы Хасагава рассказал мне все это, если бы объяснил... Я настолько дорожила нашей дружбой, что, возможно, никогда бы не признавшись в этом ему самому, в глубине души действительно бы его оправдала. Но это так неправильно. Совершенно неправильно. Может, поэтому Хасагава ничего мне не объяснял? Ведь он прямо говорил и не раз, что не собирается искать себе оправдания. А в разговоре с Араей даже заявил, что их нет. Значит, он действительно верит в то, что делает». Считает, что избавиться от тех, кого он убил, было правильно. Как, к примеру, избавиться от убийцы моего брата. Видимо, все мои мысли в этот момент легко можно было прочитать по лицу. Или же это Кадзоу понимал меня как никто другой. Он кивнув, сжал мою ладонь и придвинулся поближе. Видимо, Исао так и не смог справиться с тем, что случилось с его отцом. И, возможно, месть все лишь усугубила. Он говорил мне, что считает предательство хуже убийства. Поэтому я уверен, что сейчас он пытается уничтожать то, что ненавидит и презирает больше всего. Ведь поступок моего отца сломал ему жизнь. Но при этом он ведь поступил похоже, когда убил брата Араи Это точно не вписывается в его представление о справедливости. Сердце снова сжалось от острой боли, когда я подумала о том, через что пришлось пройти Араи, что случилось с его братом, о том, что Араи мертв. И если даже какая-то часть меня где-то в глубине души понимала действия Хасыгавы и даже могла их частично объяснить, то это... Нет, это совсем другое дело. Это невозможно принять. Это непростительно. В глазах Кадзо отразилась такая глубокая скорбь, что в ней можно было захлебнуться. Да, Мисао слишком далеко зашел. Хотя уверен, он и сам это понимает. Но я все же думаю, что дело в том, что Арая Акио был детективом и сам взялся за дело Хасыгау-сана. Так что это не то же самое, что убить тебя, например. То есть ты хочешь сказать, что я зря промолчала? Что Хасыгау-сан не убил бы никого из нас, и мне надо было сразу обо всем рассказать? Конечно нет Никогда нельзя быть уверенным в чем-то на сто процентов Особенно в такой ситуации Сейчас я тоже ни в чем не уверен Раньше Раньше я хотел найти Исао Поймать его Для этого я и стал прокурором Я хотел его остановить А сейчас Ты передумал? Я опоздал Я должен был поймать Исао раньше, но не мог Я был лишь ребенком, и за все эти годы он он зашел слишком далеко. Совершил слишком многое. Все это непоправимо. Он сам себя завел в ловушку, в безвыходную ситуацию, а я погнался следом. И теперь не знаю, что мне делать. Я опоздал. И теперь ничем уже не помогу, Исао. Как мне его остановить? Раньше я считал, что должен поймать его и посадить за решетку, что так будет правильно что так будет лучше и для него, и для всех остальных. Но сейчас, как я и сказал, он зашел слишком далеко. Я ни за что не арестую Исао. И никому другому не позволю это сделать. Я не могу допустить, чтобы его посадили в одиночную камеру, а затем повесили. Так что теперь я даже не представляю, что мне делать. Как заставить Исао прекратить? Сам, сам он не остановится. Он уверен, что прав. И пусть понимает, что совершает убийство Считает, что это зло необходимо для борьбы с куда большим Считает, что это справедливо Заставить страдать тех, кто заставлял страдать других Так что... Я в тупике Я распахнула глаза и втянула носом воздух Эта мысль даже не приходила мне в голову Но он прав После всего, что Хасагава совершил, его наверняка казнят Он должен будет провести в тюрьме свои последние дни, не зная, в какой из них его жизнь оборвется. Я немного отстранилась, чтобы посмотреть Кадзо в глаза и поняла, что он, наконец, убрал все барьеры. Теперь я прочитала по глазам те мысли и сомнения, что терзали его. Те темные и болезненные чувства, что не могли его отпустить. Как, например, чувство вины за привязанность, с которой он ничего не мог поделать. И я крепко обняла Кадзо, а он прижал меня к себе в ответ. «Понимаю, в этой ситуации действительно нет выхода. Такого, чтобы он оказался счастливым для всех, хотя бы не болезненным. Как ты и сказал, случилось уже слишком много, и все это не исправить. Но ты, Кадзо, не должен из-за этого чувствовать свою вину, потому что ее нет. Ты не мог предотвратить чужие ошибки в прошлом, и не можешь исправить их последствия в настоящем. Так что даже не смей винить себя. А насчет твоих чувств к Хасыгаве Сану. Если честно, я и сама привязалась к нему. Он спас мне жизнь стал моим другом. И даже после всего произошедшего я не могу найти в себе ненависти к нему. Я так хочу его возненавидеть, ведь тогда все стало бы... Гораздо проще Но я чувствую лишь злость И разочарование А тот факт, что он убивал Таких людей Еще больше мешает мне Его возненавидеть И из-за этого Я начинаю ненавидеть себя За то, что оправдываю убийцу А ты Ты знал Хасагава-сана То есть Хатори и куда дольше И тогда, когда он еще не стал таким, вы были гораздо ближе. И он, видимо, искренне заботился о тебе, раз сумел по-настоящему заменить отца или старшего брата. Так что в твоих чувствах нет ничего странного и ничего плохого. Я все это понимаю, как и ты. Ты сказала мне все это, верю в свои слова. И я могу попытаться утешить тебя, сказав нечто подобное, и буду верить, что прав. Что в твоем отношении к Хасыгави-сану нет ничего странного и плохого. Ведь вы вместе и не один раз боролись со смертью. Он спасал тебе жизнь. Вот только все резко меняется, когда пытаешься применить все те же аргументы уже к самому себе. Они сразу начинают казаться куда менее убедительными. Да уж. Ты прав. Ты прав. Прости себя, я тоже не могу подобно успокоить. Кадзо, чуть отстранившись, с нежностью посмотрел мне в глаза. Тебе не за что просить прощения. Или тогда и я должен извиниться? Я ведь тоже не могу подобрать убедительных слов, чтобы тебе помочь. Да, будем страдать от чувства вины вместе. Если вместе, то это уже не так страшно. С этими словами Кадзо снова притянул меня к себе и прижался щекой к моим волосам. Я закрыла глаза, позволив себе на несколько мгновений покинуть безумный хоровод страшных и тяжелых мыслей. «Как думаешь, Арай-сенсей вернется?» Внутри вспыхнул, почти обжигая, ужас, что я могу больше никогда не увидеть араи А я ведь с ним даже не попрощалась. Во время кайданов меня всегда охватывал страх за жизни друзей. Я столько раз пугалась, когда рай оказывался в смертельной опасности. И сейчас в голове вспышками пронеслись воспоминания обо всех тех моментах, когда он, балансируя на грани жизни и смерти, оставался абсолютно спокоен. Как он невозмутимо участвовал в Кагоме и даже сказал, что при возможности готов встать в центр круга последним. Как он остался невредимым, без единой царапины и даже без единого пятна на белоснежной одежде – После столкновения с Гаки. Как его пырнула ножом одержимая девушка, арай заявил, что она промахнулась. Как он справился с Юкаем скелетом из колодца во время Эсу Гароку. И как его укусила ядовитая змея. Но на руке не осталось и следа. Все те разы, когда Араи говорил, что кайданы ему не страшны, а в Омаморе для него нет необходимости, он говорил правду. Но не потому, что сила Аммёдзи, способна защитить его от смерти. А потому что на самом деле он уже был мертв. Я вспомнила его отражение в унгай В зеркале, что показывает всю правду. Я подумала тогда, что Йокай что-то внушил мне, но нет. Он лишь показал, каким, судя по всему, был Арай в момент своей смерти. И это понимание отозвалось в душе новой вспышкой боли. Меня затрясло... Но слез не было, и я начала задыхаться от беззвучных рыданий. Мой друг погиб много дней назад. Еще тогда, когда мы даже не были с ним знакомы. И этого уже не исправить. Ничего уже не изменить. Его невозможно вернуть. Более того, он не просто погиб, он стал мстительным духом. А это, пожалуй, даже хуже, чем просто смерть. И все это время Рай нес свое бремя совсем один — Не деля ни с кем, не свою боль, ни свой гнев Кадзо обнял меня, крепко прижав к себе И я уткнулась лицом в его плечо, пытаясь сдержать разрывающие меня чувство Тогда, второй рукой, Кадзо успокаивающе провел по моим волосам Не знаю, но очень надеюсь, что Арай Сенсей вернется Я, если честно, я чувствую, что очень перед ним виноват Я уверен, что не должен был позволить Арае Сенсею стать убийцей. Но на самом деле я не только не хотел, чтобы он становился убийцей. Несмотря на все, я не мог допустить, чтобы он убил Исао. Я не мог позволить Исао умереть тогда, когда только нашел его. Понимаю. Но сейчас нам лучше не думать об этом. Я до сих пор не могу поверить, что нашел человека, которого искал почти 10 лет. Но но сейчас нам надо сосредоточиться на том, что мы узнали от Исао. Надо подготовиться к появлению синей луны. Вы все должны выжить. Ты должна выжить. Я судорожно вздохнула, невольно сжав в руке ткань пиджака Кадзоу. Он был прав. У нас есть более серьезные проблемы, чем сомнения и муки совести. Мы должны придумать план, а точнее сюжет собственного кайдана. Кроме того, необходимо понять, как его провести, как претворить наш план в жизнь. Нужно найти и предупредить как можно больше людей, а еще решить, каким образом помешать проведению запланированной страшной истории. Сотой страшной истории. И, конечно же, подготовиться ко встрече со множеством жестоких юкаев, от которых у мамори нас больше не спасут. Я очень постараюсь. Я тоже. Я сделаю все, что в моих силах Чтобы ты вернулась домой